Глава, одиннадцатая. хитачи Модель DS-84, DFL. Вес 1,6 килограмма, длина 210 миллиметров, эргономичная резиновая рукоятка, диаметр патрона 13 миллиметров, число оборотов 1200 в минуту. Целый час Тереза провела в поисках нужного инструмента. Дрель должна работать на батарейках, а рукоятка удобно лечь в маленькую ладонь. Нельзя, чтобы она была слишком большой или тяжелой, но сверло должно быть приличной толщины. Она должна продаваться повсюду и быть красивой. Нужный инструмент скрывался под ничего не говорящим названием Hitachi DS84DFL. Небольшого размера, довольно мощная дрель на литиевой батарейке. Ручка смотрелась удобной. Терезе не терпелось сжать ее в ладони. превратив острое жужжащее сверло в продолжение своей руки. Ссылку на нужную модель и список магазинов, где она продавалась, Тереза разослала всем девочкам. Что касается других видов оружия, будем импровизировать. Но когти у всех должны быть одинаковые. Утро понедельника сменило вечер воскресенья, а Тереза все еще сидела за компьютером, отыскивая информацию о подручных материалах которые помогут им освободиться от жизни, которую они не выбирали. Луна стояла высоко на небе и вот-вот должна была исчезнуть. Зуд в теле не давал Терезе покоя. Она ходила взад-вперед по полоске лунного света на полу и думала о спящих родителях, о дрели, о в подвале топоре. Единственное, что ее останавливало, если дать себе волю сейчас, то во вторник — Она уже не сможет быть вместе с девочками. Кончики пальцев покалывало подошвы горели, а грудная клетка вздымалась от тяжёлого дыхания, как у изголодавшегося зверя, когда Тереза всё-таки заставила себя перестать бродить по комнате. Вдруг она кого-нибудь разбудит. Стук в дверь, кто-то заходит в её комнату, а дальше ночь оборачивается катастрофой. Присев на постель, Тереза сделала то, чего не делала уже несколько месяцев. Приняла антидепрессанты. Проглотила целых три таблетки, не запивая водой. А потом сидела, сложив ладони на коленях, и глубоко дышала. Ждала, что будет. Но и через полчаса в её состоянии ничего не изменилось. Её по-прежнему разрывало на части. Тогда Тереза села к компьютеру и написала письмо. Текст она сочинила в стиле Терез, потому что так ей было проще собраться с мыслями. Готовое письмо она распечатала в четырёх экземплярах, положила листки в конверты и указала адреса, предварительно найдя их в интернете. Оставшиеся часы Тереза провела стоя у окна и глядя на луну. Обхватив себя руками, она старалась пережить эту ночь. В понедельник Тереза поехала на автобусе в Римсту и купила дрель на последние из скопленных денег. По дороге обратно девочка сидела в автобусе, держась за коробку, будто за забуёк. Придя домой, она первым делом распаковала инструмент и поставила его на зарядку. В мыслях она постоянно возвращалась к их плану, визуализировала ситуацию, просматривала видео с прошлых выпусков программы, чтобы понять, как там всё устроено. где сидит публика, где находятся камеры. Терезе было страшно. Она боялась, что испугается в решающий момент, что упустит свой шанс, струсив из-за еще теплящегося в ней уважения к человеческой жизни. Вечером ей позвонил Юханнес. Голоса родителей и братьев давно стали для Терезы ничего не значащим фоновым шумом, вне зависимости от того, обращались эти люди к ней или нет. Она к ним не имеет больше никакого отношения. Но почему голос Юханеса по-прежнему так хорошо слышно? — Здравствуй, Тереза. — Тереза. Снова это имя. Она еще его помнила, знала, что оно в каком-то смысле обозначает ее саму. Да, услышав его из уст Юханеса, она вспомнила ту, другую девочку. Какой она была до встречи с Терез, до песни «Лети», до Макса Хансена, до «Урт». Бедная маленькая Тереза со своими глупенькими стишками и никчемной жизнью. Она заговорила голосом Терезы. Он еще покажил в ней, ей даже было приятно разговаривать этим голосом. Терезу не мучил жуткий голод, Терезе не нужно устраивать... кровавую бойню. Тереза дружит с Юханесом, и так всегда и будет. «Привет, Юханес!» Она прилегла на постели прикрыла глаза, прижав трубку к уху. У них состоялась совершенно нормальная беседа. Они болтали об Агнес, об одноклассниках, о ремонте библиотеки. На секунду она притворилась, что все это важно, и получила удовольствие от их с Юханесом разговора. Через какое-то время речь зашла об их общих воспоминаниях. Не сопротивляясь, Тереза позволила другу перенести себя в их грот, напомнить о поездках на велосипеде, купании на пляже, загоне с овцами. Они проболтали два часа. Положив трубку, Тереза достала дрель и взвесила ее в руки. Вдруг все задуманное показалось ей невозможным. Тогда девочка сделала выпад, включив дрель и представив, что ей оказывают сопротивление. «Урт!» — выкрикнула она. «Урт!» Ночью ей удалось немного поспать. Дрель Тереза взяла с собой в постель. Её пальцы крепко сжимали мягкую удобную рукоятку, будто специально созданную для её руки.